Глава тринадцатая Пьер почти не изменился в своих внешних приемах. На вид он был точно таким же, каким он был прежде. Так же, как и прежде, он был рассеян и казался занятым не тем, что было перед глазами, а чем-то своим, особенным. Разница между прежним и теперешним его состоянием состояла в том, что прежде, когда он забывал то, что было перед ним, то, что ему говорили, Он, страдальчески сморщивший лоб, как будто пытался и не мог разглядеть чего-то далеко от стоящего от него. Теперь он также забывал то, что ему говорили, и то, что было перед ним, но теперь с чуть заметной, как будто насмешливой улыбкой он всматривался в то самое, что было перед ним, вслушивался в то, что ему говорили, хотя, очевидно, видел и слышал что-то совсем другое. Прежде он... Казался хотя и добрым человеком, но несчастным, и потому невольно люди отдалялись от него. Теперь улыбка радости жизни постоянно играла около его рта, и в глазах его светилось участие к людям. Вопрос, довольны ли они так же, как и он. И людям приятно было в его присутствии. Прежде он много говорил, горячился, когда говорил, и мало слушал. Теперь он редко увлекался разговором и умел слушать так, что люди охотно высказывали ему свои самые задушевные тайны. Княжнам никогда не любившая Пьера и питавшая к нему особенно враждебные чувства с тех пор, как после смерти старого графа она чувствовала себя обязанной Пьеру, К досаде и удивлению своему, после короткого пребывания в Орле, куда она приехала с намерением доказать Пьеру, что, несмотря на его неблагодарность, она считает своим долгом ходить за ним, княжна скоро почувствовала, что она его любит. Пьер ничем не заискивал расположение княжны, он только с любопытством рассматривал ее. Прежде княжна чувствовала, что в его взгляде на нее были равнодушие и насмешка, и она, как и перед другими людьми, сжималась перед ним и выставляла только свою боевую сторону жизни. Теперь, напротив, она чувствовала, что он как будто докапывался до самых задушевных сторон ее жизни, и она сначала с недоверием, а потом с благодарностью выказывала ему затаенные добрые стороны своего характера. Самый хитрый человек не мог бы искуснее вкрасться в доверие княжны, вызывая ее воспоминания лучшего времени молодости и выказывая к ним сочувствие. А между тем вся хитрость Пьера состояла только в том, что он искал своего удовольствия, вызывая возлобленной, сухой и по-своему гордой княжне человеческие чувства. Да, он очень-очень добрый человек, когда находится под влиянием недурных людей, а таких людей, как я, говорила себе княжна. Перемена, происшедшая в Пьере, была замечена по-своему и его слугами Терентием и Васькой. Они находили, что он много попростел. Терентий, часто раздев барина с сапогами и платьем в руке, пожилав покойной ночи, медлил уходить, ожидая, не вступит ли барин в разговор. И большую частью Пьер останавливал Терентия, замечая, что ему хочется поговорить. — Ну, так скажи мне, да как же вы доставали себе еду? — спрашивал он. И Терентий начинал рассказ о московском разорении, о покойном графе и долго стоял с платьем, рассказывая, а иногда слушая рассказы Пьера, и с приятным сознанием близости к себе барина и дружелюбия к нему уходил в переднюю. Доктор, лечивший Пьера и навещавший его каждый день, несмотря на то, что по обязанности докторов считал своим долгом иметь вид человека, — каждая минута которого драгоценно для страждущего человечества, засиживался часами у Пьера, рассказывая свои любимые истории и наблюдения над нравами больных вообще и в особенности дам. «Да, вот с таким человеком поговорить приятно, не то что у нас в провинции», — говорил он. В Орле жило несколько пленных французских офицеров, и доктор привел одного из них, молодого итальянского офицера. Офицер этот стал ходить к Пьеру, и княжна смеялась над теми нежными чувствами, которые выражал итальянец к Пьеру. Итальянец, видимо, был счастлив только тогда, когда он мог приходить к Пьеру и разговаривать и рассказывать ему про свое прошедшее, про свою домашнюю жизнь, про свою любовь, и изливать ему свое негодование на французов и, в особенности, на Наполеона. «Ежели все русские, хотя немного похожи на вас», — говорил он Пьеру, — «это кощунство воевать с таким народом, как вы». Вы, пострадавшие столько от французов, вы даже злобы не имеете против них. И страстную любовь итальянца Пьер теперь заслужил только тем, что он вызывал в нем лучшие стороны его души и любовался ими. Последнее время пребывания Пьера в Орле к нему приехал его старый знакомый масон граф Вилларский, тот самый, который вводил его в ложу в 1807 году. Виларский был женат на богатой русской, имевшей большие имения в Орловской губернии, и занимал в городе временное место по продовольственной части. Узнав, что Безухов в Орле, Виларский, хотя и никогда не был коротко знаком с ним, приехал к нему с теми заявлениями дружбы и близости, которые выражают обыкновенно друг другу люди, встречаясь в пустыне. Виларский скучал в Орле и был счастлив, встретив человека одного с собой круга и с одинаковыми, как он полагал, интересами. Но, к удивлению своему, Вилларский заметил скоро, что Пьер очень отстал от настоящей жизни и впал, как он сам собою определял Пьера, в апатию и эгоизм. «Вы запускаетесь, мой милый», — говорил он ему. Несмотря на то, Виларскому было теперь приятнее с Пьером, чем прежде, и он каждый день бывал у него. Пьер уже, глядя на Виларского и слушая его теперь, странно и невероятно было думать, что он сам очень недавно был такой же. Виларский был женат, семейный человек, занятый и делами имения жены, и службой, и семьей, Он считал, что все эти занятия, суть помеха в жизни и что все они презренны, потому что имеют целью личное благо его и семьи. Военные, административные, политические, масонские соображения постоянно поглощали его внимание, и, Пьер, не стараясь изменить его взгляд, не осуждая его своей теперь постоянно тихой, радостной насмешкой, любовался на это странное, столь знакомое ему. явление В отношениях своих с Виларским, с княжною, с доктором, со всеми людьми, с которыми он встречался, теперь в Пьере была новая черта, заслуживавшая ему расположение всех людей. Это признание возможности каждого человека думать, чувствовать и смотреть на вещи по-своему. Признание невозможности словами разубедить человека – Эта законная особенность каждого человека, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участия и интереса, которые он принимал в людях. Различие, иногда совершенное противоречие взглядов людей с своей жизнью и между собою радовало Пьера и вызывало в нем насмешливую и кроткую улыбку. в практических делах, Пьер неожиданно теперь почувствовал, что у него был центр тяжести, которого не было прежде. Прежде каждый денежный вопрос, в особенности просьбы о деньгах, которым он, как очень богатый человек, подвергался очень часто, приводили его в безвыходные волнения и недоумения. «Дать или не дать?» – спрашивал он себя. «У меня есть, а ему нужно, но другому...» Еще нужнее, кому нужнее, а может быть, оба обманщики? И из всех этих предположений он прежде не находил никакого выхода и давал всем, пока было что давать. Точно в таком же недоумении он находился прежде при каждом вопросе, касающемся его состояния, когда один говорил, что надо поступить так, а другой – иначе. Теперь, к удивлению своему, он нашел, что во всех этих вопросах Не было более сомнений и недоумений. В нем теперь явился судья, по каким-то неизвестным ему самому законам, решавший, что было нужно и чего не нужно делать. Он был так же, как прежде, равнодушен к денежным делам, но теперь он, несомненно, знал, что должно сделать и чего не должно. Первым приложением этого нового судьи была для него просьба пленного французского полковника, пришедшего к нему, много рассказывавшего о своих подвигах и, под конец, заявившего почти требование о том, чтобы Пьер дал ему четыре тысячи франков для отсылки жене и детям. Пьер без малейшего труда и напряжения отказал ему, удивляясь впоследствии, как было просто и легко то, что прежде казалось неразрешимо трудным. Вместе с тем, тут же отказывая полковнику, он решил, что необходимо употребить хитрость для того, чтобы, уезжая из Орла, заставить итальянского офицера взять денег, в которых он, видимо, нуждался. Новым доказательством для Пьера его утвердившегося взгляда на практические дела – Было его решение вопроса о долгах жены и о возобновлении или невозобновлении московских домов и дач. В «Орел» приезжал к нему его главный управляющий, и с ним Пьер сделал общий счет своих изменившихся доходов. Пожар Москвы стоил Пьеру по учету управляющего около двух миллионов. Главноуправляющий в утешении этих потерь Представил Пьеру расчет о том, что, несмотря на эти потери, доходы его не только не уменьшатся, но увеличатся, если он откажется от уплаты долгов, оставшихся после графини, к чему он не может быть обязан, и если он не будет возобновлять московских домов и подмосковной, которые стоили ежегодно 80 тысяч и ничего не приносили. «Да, да, это правда», — сказал Пьер, весело улыбаясь. «Да, да, мне ничего этого не нужно. Я от разорения стал гораздо богаче». Но в январе приехал Савельич из Москвы, рассказал про положение Москвы, про смету, которую ему сделал архитектор для возобновления дома и подмосковной, говоря про это как про дело решенное. В это же время Пьер получил письмо от князя Василия и других знакомых из Петербурга. В письмах говорилось о долгах жены. И Пьер решил, что столь понравившийся ему план управляющего был неверен, и что ему надо ехать в Петербург, покончить дела жены и строиться в Москве. Зачем было это надо, он не знал, но он знал, несомненно, что это надо. доходы его вследствие этого решения уменьшались на три четверти но это было надо он это чувствовал виларский ехал в москву и они условились ехать вместе пьер испытывал во все время своего выздоровления в орле чувство радости свободы жизни но когда он во время своего путешествия очутился на вольном свете увидал сотни новых лиц Чувство это еще более усилилось. Он все время путешествий испытывал радость школьника на вакации. Все лица, имщик-смотритель, мужики на дороге или в деревне, все имели для него новый смысл. Присутствие и замечания Виларского, постоянно жаловавшегося на бедность, отсталость от Европы, невежество России, только возвышали радость Пьера. Там, где Виларский видел мертвенность, Пьер видел необычайную могучую силу жизненности, ту силу, которая в снегу на этом пространстве поддерживала жизнь этого целого, особенного и единого народа. Он не противоречил Виларскому, и, как будто соглашаясь с ним, так как притворное согласие было кратчайшее средство обойти рассуждения, из которых ничего не могло выйти, Радостно улыбался, слушая его.